«Правда, почему мы пашем по двенадцать часов, когда вон на заводе по шесть?» Уже не в первый раз выкрикнул Валик, ученик-практикант. Сидя в бытовке, распивая с рабочими портвейн, слушая их разговоры за жизнь, он сам не заметил, как из немногословного, послушного превратился в развязного, вольгорноватого паренька. Строители, которые за две недели ни разу не услышали от Вали ни единого плохого слова и претензий, дивились – Со смехом и интересом слушали его пространные речи и изредка отвечали, чтобы паренек не подумал, что его считают лишним или недалеким. «По шесть с половиной», — поправил Вальку Терентий Сергеевич, самый старший строитель. «И что характерно, зарплатку не понизили ни на копеечку. Я уже сорок лет работаю строителем, Валек, и знаешь, только с двухтысячных начал пахать по десять часов». «А сейчас тут вот время налаживается. По двенадцать с Пашем». «Налаживается?» Не сразу и немного напрягшись спросил Валик, недоумевая, почему соработники прячут свои лица, а некоторые украдку и смехаются в руку. «Ну ты ж понимай язык иронии, Валентин!» Церентий Сергеевич усмехнулся, разлил портвейн по пластмассовым стаканчикам. «Налаживается?» «В кавычках!» «Кавычки изучал в школе!» «Понял!» После недолгого раздумья с благоговейной улыбкой ответил ученик. «Как говорится, жизнь налаживается. Полная лажа». «Это да», — поддержал Вальку один из строителей. «Лажа все лажавее и лажавее. «Ладно, давайте еще одну победим и заработку. Надо сегодня эту дорожку положить». «Там ложить нечего», — усмехнулся Терентий. «Если бы не портвешок, положили бы уже полдня назад». «Ну так я ж говорю», — — Надо его победить, чтобы не мешал нам, не отвлекал. — Не, ну реально, — снова повторил Валька, — ведь могут же в селе работать по шесть часов, э, ну да, по шесть с половиной, а мы рабы, что ли? И ведь строим швейную фабрику, чтобы и фабриканы по шесть часов работали. — И работать будут преимущественно бабы, — буркнул кто-то сквозь зубы. Церентий обернулся, увидел позади себя агрессивно нахмуренного коллегу. С усмешкой бросил ему. «Ванёк, а тебе что, бабы, сделали? Че ты их по жизни ненавидишь?» «Да он всех ненавидит», — ухмыльнулся строитель, который недавно решил докончить портвейн. «Особенно осенью. Да, Вано?» Ванюк даже не думая, отвечая резко встал и поплелся к выходу. Когда дверь за ним захлопнулась, Сиренти тихо сказал. «Хлопцы, он вчера чуть жонку не прибил. Подгуливает. хареглумится глумится над мужиком». «А никто и не глумится! Какого хэ ты всех ненавидишь, если у тебя жена шлюха? ага га После недолгих возмущений все пригубили из пластмассовых стаканчиков, сокусили. Теренти решил продолжить разговор о работе завода. «Ведь и здесь по 9 часов был рабочий день. Недавно, наверное, с полгода, стал под почти 6. Сначала урезали на час, потому что вроде как последний час балду гоняли». Это по слухам, так думал решал директор. Новый директор, пришедший на смену старому, миллионеру-рвачу, сократил день на час. Потом решил, что на кой болтым, рабочему классу, такой длинный обед, аж цельный час, сделал полчаса. С одной стороны, они не грузчики, не бетономешальщики, хватит им и полчаса обеда. Но с другой стороны, у слесарей бывает такая работенка, что грузчик на мелькомбинате позавидует. Тогда вот надо и полтора, да и два часа не помешает. — Это редко бывает, — раздался голос Ванька. Все обернулись на дверь. Ванек, слегка покачиваясь и неуверенно глядя мутноватыми глазами на бригаду, медленно шел к своему месту. Я вон с Яшкой знаком, он мне рассказывал. В окне, на которой махнул рукой Ванек, был виден долговязый человек в замусоленном бушласе поверх робы. Человек топтался возле проходной, глядя усталыми глазами на выходящих рабочих. Это был Яков Никитин. Строители глядели на него из окна своей бутовки, что находилось метров двадцати от проходной завода, и усмехались. «Гляди, как устал работяга! Ага-ага, ведь он уже порядочно больше шести часов пропахал! А походу он и не пахал! Походу он весь день пахал, как мы его сейчас пашем!» «Ага-ага! В портвишке борозды пахал! О, точно! Оглядевшись по сторонам, Яков сосредоточил внимание на прицепе бытовки. В этот прицеп уже час назад вошли строители, а сейчас смотрят из окна. «Само собой, когда больше часа потребляешь алкоголь, да еще и немного подуставший, тогда все интересно, все смешно, потешно, все в радость. Эти строители недавно заложили фундамент для будущей швейной фабрики». Теперь вот вроде как отмечают. А что, есть что отметить, все же фундамент. А впрочем, он, простой рабочий, заложил какой фундамент? Лицо завода, Валерьевич, просит его стать зам директора. А царь завода, Анатоль Владимирович, дает добро. Причем добро это, судя по улыбке и тону директора, заранее спланированное. Почему не отметить это? Надо». «Только осторожно, чтобы шли я не пошла, чтобы прийти в понедельник и сказать, да, надо работать с вами, Анатолий Владимирович, трудиться общественно, и черт с ним, что работать будет, как и прежде, директор с Раисой Михайловной, он тоже будет, он будет изучать всю политику завода и будет... в общем, будет». С этими умозаключениями бригадир слесарей по ремонту автомобилей дошел до стоянки такси. Сев в иномарку, скомандовал таксисту «до погребка». Зайдя в погребок, будущий директора завода увидел там Леню Левина. Ленщик был уже под шафе и охотно разглагольствовал с некими пестрыми ребятами. Судя по одежде, ребята были либо доморощенными сатанистами, либо просто деревенскими придурками, которые толком не разбирались в предназначении и прикидах сос меньшинств. Якову не понравилось, что один из этих пестрых ребят, очевидно считающий себя главным, чересчур развязно говорит с Лёней. Заказав себе 150 грамм коньяка и легкой закуски, Яшка сел за стол у окна. Лёнчик заметил его не сразу. Или просто сделал вид, что заметил не сразу, ведь он еврей. причем еврей чистокровный. Никто не недолюбливал Левина за его национальность, но за глаза все частенько звали жидом. Бригадир, ныне исполняющий обязанности замдиректора, поначалу открыто недолюбливал Ленчика, но, как узнал получше, попросил прощения. Извинился пространно, полушутя, но душевно. Яков тоже не видел в этом парне ничего плохого, но, как и многие рабочие считал, что от еврея в любой момент можно ожидать чего-нибудь нечеловечного. Осушив одним махом стакан с коньяком, Яшка немного посидел в грусти. А Ленчик, как только заметил признаки преображения на лице Яшки, задержал на нем взгляд, сразу же сказал, «Ребята, пардоньте, мой начальник в хату пришел». Подсев к Никитину, Лёня улыбнулся, протянул руку. «Привет, бригадир! А что ты такой во фраке, а?» «Да?» — будто вспомнив, что он так и не переоделся после работы, улыбнулся Яков. «Лень переодеваться было. Захотелось побродить, погрустить». «Вижу, погрустил. Хватит!» «Да уж, хватит. Чего грустить? Надо приспосабливаться к новым условиям». «Да», — машинально ответил Ленчик, чем заставил друга вновь стать грустным и слегка озадаченным. «Этот всегда душевный». И крайне открытый еврейчик будто знает, к каким точно условиям мне надо приспосабливаться. Может, он и есть один из тех стукачков, благодаря которым бывший директор все знал, и на собрании умело отшивал просьбы повысить тариф и подкорректировать рабочие смены. Нет-нет, это уже коньячок, конечок. тихо. Мысленно дав приказ алкоголю не завладеть его мозгом, Никитин ощутил, что пьянеет и пьянеет почему-то быстро и тяжко. Не так, как раньше, когда пил нерегулярно, но по многу. Ты чего такой счастливый? Новости хорошие. Да нет, как-то отстраненно ответил Левин, теряясь от горящих глаз Якова. Такие глаза у друга-бригадира он видел более года назад, и тогда Яков также был как-то по-странному весел, а следующий рабочий день начался с нехорошего известия что Яков сорвался, ушел в очередной каждогодний запой. Сразу посмутнел лицом? «Значит, точно знает, что я почти замдиректора», подумал Яшка, наливая себе еще из графинчика. Сразу же выпил, посидел в задумчивости с минуту, потом тяжело поднял глаза на Ленчика. «Откуда знаешь?» «Что?» – опешил Левин. «Откуда знаешь?» Повторил Никитин, тяжело вставая из-за стола. Тот тоже встал в полном изумлении и хрипло выдавил. «Что знаю?» «Что меня назначили?» «Кем? Куда? Яшка?» «Туда, Ленька». «Повысили, что ли?» «Все знаешь. Откедывай, Ленчик». «Так если ты не хочешь, мы тебя отговорим. А куда назначили?» «Замом Толяна». «Тебя, зам директора, Ленчик мгновенно сменил недоумение на нарадушность. «Так мы только...» Левин не успел сказать «за». Широкий, костистый кулак Яшки врезался ему в челюсть. Вскочили гопники, сидевшие за соседним столом, напали на Яшку. Ленчик, вставая с пола, крикнул «Эй, не трогайте его!» И тут же на его голову обрушился сапог с шипованной подошвой. Следующий рабочий день на заводе начался с плохого известия о том, что Яков Никитин погиб в драке с Гопотой. Сообщил это известие Дмитрий Валерьевич. Чуть позже он же сообщил, что в этой драке также получил тяжкие телесные повреждения Леонид Левин, который защищал Яшку от взбесившихся отморозков до тех пор, пока их не начали заламывать ворвавшиеся в погребок ОМОНов.